Глава двадцатая Филипп перешел в шестой класс, но теперь он ненавидел школу всей душой. Его больше не подгоняло чистолюбие, ему стало все равно, хорошо или плохо он учится. По утрам он просыпался с тяжелым сердцем, впереди был еще один безрадостный день. Ему надоело делать все по указке. Запреты раздражали его не потому, что были неразумны, а потому, что это были запреты. Он жаждал свободы. Он устал от бесконечных повторений того, что уже знал. Ему надоело долбить из-за непонятливости какого-нибудь тупицы то, что сам он понимал с полуслова. У мистера Перкинса можно было и заниматься, и нет, как угодно. Он был в одно и то же время усердным педагогом и человеком рассеянным. Шестой класс помещался в реставрированной части старого аббатства. Там было большое готическое окно. Пытаясь скоротать время, Филипп рисовал его снова и снова. Иногда он набрасывал по памяти высокую башню собора или ворота парка. У него обнаружились способности к рисованию. В молодости тетушка Луиза писала акварелью. У нее сохранилось... Несколько альбомов с эскизами церквей, старинных мостов и живописных коттеджей. Их часто показывали гостям, приглашенным к священнику на чашку чая. Однажды на Рождество тетушка Луиза подарила Филиппу ящик с красками, и он стал копировать ее акварели. У него это получалось лучше, чем можно было ожидать, и постепенно он стал делать собственные наброски. Миссис Керри его поощряла. Это был верный способ отвлечь его от шалостей, а к тому же его рисунки могли пригодиться для благотворительных базаров. Две или три его акварели вставили в рамки и повесили в спальне. Как-то раз по окончании утренних уроков мистер Перкинс остановил Филиппа, когда тот выходил из класса. «Я хочу поговорить с тобой, Кэрри». Филипп ждал. «Мистер Перкинс...» Молча теребил бороду тонкими пальцами и глядел на него. Казалось, он обдумывал, что сказать. — Что с тобой, Кэрри? — неожиданно спросил он. Филипп, вспыхнув, кинул на него взгляд. Но теперь он знал его хорошо и поэтому молчал, ожидая, что будет дальше. — Последнее время я тобой недоволен. Ты стал ленив и невнимателен и как будто потерял всякий интерес к занятиям. Учишься ты, из рук вон плохо. — Извините, сэр, — сказал Филипп, — и больше ты ничего не скажешь в свое оправдание? Филипп угрюмо потупил глаза. Как объяснить, что все ему до смерти надоело? Знаешь, в этом триместре дела твои пошли хуже. Я не смогу выставить тебе в табель хороших отметок. Филипп подумал, если бы директор знал, как отнесутся дома к его табелю. Почта обычно доставляла табель к завтраку. Мистер Керри бросал на него безразличный взгляд и передавал Филиппу. «Вот твой табель, почитай-ка, что там написано», — говорил он, перелистывая каталог букиниста. Филипп принимался читать. «Ну как табель у тебя хороший?» — спрашивала тетушка Луиза. «Не такой хороший, какого я заслуживаю», — с улыбкой отвечал Филипп. «Посмотрю потом. Вот возьму только очки», — говорила тетушка. Но после завтрака появлялась Мэриэн, она сообщала, что пришел мясник, и тетушка забывала о табеле. А мистер Перкинс продолжал. «Ты меня огорчаешь, и я ничего не понимаю. Я ведь знаю, на что ты способен, если захочешь» но ты, кажется, ничего больше не хочешь. Я думал назначить тебя в следующий триместр старостой, но, пожалуй, придется воздержаться». Филипп вспыхнул. Мысль, что его обойдут, была ему неприятна. Он сжал губы. «И вот еще что. Пора тебе подумать о стипендии. Ты ничего не получишь, если не начнешь заниматься всерьез». Нотация разозлила Филиппа. Он сердился на директора и на самого себя. «Да я и не собираюсь в Оксфорд», — сказал он. «Почему?» «Мне казалось, что ты решил принять сан. Я передумал». «Почему?» Филипп не отвечал. «Мистер Перкинс стоял в своей всегдашней чуть-чуть нелепой позе, словно фигура с картины Перуджина» задумчиво расчёсывая расчесывая пальцами бороду. Он вглядывался в Филиппа, будто стараясь его понять, а потом внезапно отпустил. Но директор явно не удовлетворил этот разговор. Как-то вечером, неделю спустя, когда Филипп зашел к нему в кабинет с какими-то бумагами, он его возобновил. Но теперь он принял другой тон. Он беседовал с Филиппом не как с учеником, а как с равным. Казалось ему безразлично, что Филипп плохо учится, и что у него мало шансов превзойти своих прилежных соперников и добиться стипендии для поступления в Оксфорд. Куда важнее, что он изменил свои жизненные планы. Мистер Перкинс поставил себе задачу и снова пробудить в нем желание принять сан. С великим искусством он постарался разбередить его душу. Ему это было нетрудно, потому что он и сам был по-настоящему взволнован. Его глубоко огорчало, что Филипп изменил свое решение. Он и в самом деле полагал, что тот неизвестно ради чего отказывается от своего счастья. Голос его звучал очень убедительно. Филипп быстро заражался чужим волнением. Несмотря на внешнее спокойствие, он был легко возбудим. «Лицо, отчасти от природы...» А отчасти в силу выработанной в школе привычки редко выдавало его чувства, разве только краснело, но слова учителя не на шутку его растрогали. Он был благодарен мистеру Перкинсу за интерес к его судьбе и каялся, что доставил ему огорчение. Ему льстило, что мистер Перкинс заботится о нем, директору ведь приходится думать о целой школе. В то же время что-то внутри его, словно какой-то другой человек, стоявший с ним рядом, отчаянно твердило: «не хочу, не хочу, не хочу». Он чувствовал, что сдается и уже не мог совладать с нараставшей слабостью. Она поднималась, как вода в пустой бутылке, которую держат над полной миской. Сжав зубы, он душе повторял снова и снова «не хочу, не хочу, не хочу». Наконец мистер Перкинс положил ему руку на плечо. Я не желаю тебя принуждать, сказал он. Ты должен решать сам. Молись, чтобы Господь всемогущий помог и наставил тебя. Когда Филипп вышел из директорского дома, моросил дождь. Под аркадой, которая вела на школьный двор, не было ни души. Молчали даже грачи на старых вязах. Филипп медленно обошел двор. Он разгорячился, и дождь приятно освежал ему лицо. Обдумав все, что сказал мистер Перкинс, теперь, когда он не чувствовал над собой власти этой страстной натуры, он мог размышлять спокойно. Филипп радовался, что не уступил. В темноте он едва различал огромную махину собора. Он возненавидел его затомительно долгие богослужения, на которых его заставляли присутствовать. Хорал длился бесконечно, и пока его пели, приходилось стоять до изнеможения. Во время монотонной проповеди, слов которые все равно нельзя было разобрать, ноги затекали до судорог, полагалось сидеть, не шевелясь, когда так хотелось двигаться. Филипп вспомнил два воскресных богослужения в Блэкстебле. Церковь была холодная и голая, от прихожан пахло помадой и крахмальным бельем, Утреннюю проповедь произносил дядя, вечернюю его помощник. С годами Филипп все лучше узнавал дядю. В голове прямого и нетерпимого мальчика не укладывалось, как можно искренне проповедовать людям одно, а самому поступать совсем по-другому. Обман его возмущал. Дядя был слабовольный эгоист. Главная его цель в жизни — избежать какого бы то ни было беспокойства. Мистер Перкинс говорил о том, как прекрасна жизнь, посвященная служению Всевышнему. Филип знал жизнь духовенства в том уголке Восточной Англии, где он рос. Взять, например, священника из Уайтстона. Этот переход лежал неподалеку от Блэкстебла. Он был холостяком, и чтобы скоротать свой досуг, занялся сельским хозяйством. Местная газета постоянно сообщала о его тяжбах, то он судился с батраками, которым не хотел платить, то с торговцами, которых обвинял в мошенничестве, о его скупости ходили скандальные слухи, говорили, что он морит голодом собственных коров, собирались принимать против него какие-то меры или взять священника из Ферна, представительного мужчину с окладистой бородой. От него ушла жена, обвинив его в жестокости. Она взбудоражила всю округу рассказами о его пороках. Священника из Сарля, маленького местечка у самого моря, можно было каждый вечер застать в трактире в двух шагах от дома, церковные старосты обратились к мистеру Керри за советом, как с ним быть. «Ни у одного из этих служителей господних». Не было никого, с кем бы можно было перемолвиться словом, кроме местных крестьян и рыбаков. В долгие зимние вечера, когда дул ветер, тоскливо завывая в голых ветвях деревьев, их окружало лишь пустынное однообразие вспаханных полей. Уделом их были бедность и бессмысленный труд. Любой из ян характера развивался без всякой помехи, и в конце концов они становились провинциальными чудаками. Филипп. Знал все это, но со свойственной молодым нетерпимостью не находил оправдания для этих людей, он содрогался при одной мысли о подобном существовании, ему хотелось вырваться в необъятный мир.